голова 14 Удачный рейд, хотя не совсем. Я очень долго сидел и смотрел по сторонам в поисках тех, кто поставил сюда такую красоту. Уж не знаю, кто это был, но вкусы у них явно отличаются от человеческих. Диковатая слишком абстракция, слишком кровавая. Получилось для цивилизованного общества щеголей, гуляющих в облаке собственного парфюма, ценой в год солдатского жалования. И хотя я тут распинаюсь, но не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, какого хрена тут висит эта штука. Гоблины, больше некому ее сюда вешать. И это предупреждение для всех посторонних. Пойду вперед, меня также в сыром виде обгладают, а остатки повесят на дереве. Какие они тут все недружелюбные к простым путникам. Да. Но как же манит пойти вперед, чтобы вырезать там все стойбище и заработать их металл? Наверняка спавших наемников Хабар собрали, так что я для себя найду чего хорошего. Увы, на такой тупой поступок может решиться только идиот. А я не идиот. Я прислушаюсь к предостережению и обойду это место. Теперь путь будет намного сложнее. Ведь приходилось постоянно вести себя тихо. Гоблины в этом мире какие-то отмороженные. Им вообще по барабану, что рядом есть люди. Как бы я совсем недалеко отошел от города, а уже приблизился к их стойбищу. Прям как в какой-нибудь игре, где и минуты не проходит без побочных событий. Нахер главную миссию. Трать время на побочки. Второй предупреждающий знак обнаружился довольно скоро. Только он отличался от первого отсутствием человеческих черепов. Ага. Значит, мне просто повезло сразу наткнуться на качественное изделие и заранее обосраться. Думаю, будь первым на моем пути эта звериная абстракция, я бы и проигнорировал ее. К слову, о предупреждающем знаке. Он вонял не менее отвратительно, чем первый, а это значит, что звери будут обходить эту зону стороной. Мне такое по душе. Можно не беспокоиться, что наткнусь на них случайно, а от гоблинов можно в кустах затихариться. Раздавшиеся нечленораздельные звуки со стороны заставили мурашки побежать по спине, а сердце на мгновение остановиться». Брошенный взгляд в направлении звука округлил мои глаза, после чего я тут же рванул с места в карьер. «Накаркал, б! Больше шести уродливых гоблинов с воплями неслись ко мне, махая своим оружием. А вот я их и заметил-то только потому, что они двигались. И это настораживает, ведь до этого мои глаза прошлись по тому месту и ничего не углядели, тогда как эти камуфляжные суки отлично запалили такого вкусного и красивого меня. Бежал я очень быстро. Настолько, что расстояние между нами увеличилось достаточно, чтобы оценить обстановку. И я пришел к выводу, что могу с ними справиться. Нужно только сообразить одиночные схватки, то есть разделить их. Стоило начать выполнять план, гоблины вновь показали мне, что их мозги не из дерьма сделаны. И пусть эти мудаки разделились, у парочки из них были прощи, которыми они на удивление точно пользовались. И своими бросками эти гребаные загонщики корректировали мои планы — Не я их вел, а они меня. В какой-то момент я потерял из виду двоих, и когда решил сблизиться с одним из прачников, то лишь в последний момент ушел от внезапной атаки. Гоблин заныкался в кустах, он слился с ними, а когда я пробегал мимо, выстрелил копьем мне в живот. Я на одних инстинктах почуял неладное, когда этот куст неестественно двинулся, бросил на него взгляд, и в этот момент оттуда выстрелило копье. Повернув корпус и пропуская острый наконечник мимо, перехватил древко и колющим ударом меча воткнул лезвие прямо в харю, выскочившего вслед за своим оружием гоблина. Минус один противник. А у меня в руках второе оружие. Мысленно сказав спасибо курьеру, что так по-крысиному любит атаковать, скачками в стороны начал сближаться с прачником. Он, сука, по всей видимости, понял, что его подружка заложила план и дал деру от меня, продолжая при этом разворачиваться и швырять в меня камни с удивительной точностью. Не скачи я, как сивка-бурка, «Обязательно бы попал». В какой-то момент моей беготни за прачником я дернулся в сторону, закрывая себя от взглядов остальных преследующих меня гоблинов. Для них я просто пробежал мимо ствола дерева, однако в этот момент копье с мечом поменялись местами, и выскочил я уже, замахиваясь для броска. Было больно. Судорога сильно скрутила руку, однако я смог метнуть копье с такой силой, что оно прошило деревянный щит гоблина, а его самого сбило с ног. Это было очень эпично» однако мою крутость не оценили. Эти уродыши даже внимания не обратили на потерю одного из своих, продолжая бежать ко мне. Поняв, что нужно немного прийти в себя, я пошел на прорыв. Пятерка гоблинов все еще приближалась ко мне со всех сторон. Двое прачников продолжали свой прицельный обстрел, усложняя дело, однако они закрывали только две стороны, а один воин с такой знакомой мне обосранной дубинкой оказался особняком от остальных, к нему я и помчался на всех парах. «Этот гоблин, единственный из всех, не имел брони и владел херовым оружием. Он для меня был идеальной жертвой и самым слабым препятствием. И, как я уже знаю, он из низших, то есть отброс гоблинского племени. Бездарный слабак, если говорить проще. Я думал, сейчас он идет в блок, прикроется своей палкой, и я просто снесу его мощным ударом, как какую-то кеглю. Однако выродок оказался хитрожопым ублюдком. Стоило мне подойти, он швырнул в меня дубинку». Этого я не ожидал, отчего не успел вовремя уклониться. Обосранная палка попала мне точно в правую ключицу. Я даже хруст услышал. Помимо этого, инерция провернула деревяшку, чего она неслабо добавила мне в бровь. Я обронил меч, рука просто повисла предательской расслабленной колбаской, превращая меня в безоружную дичь. Оскалившегося гоблина я с разгона просто сбил ногой. Он выбросил свое оружие, решил наброситься и тупо вцепиться в меня своими гнилыми зубами. Но не судьба, я оказался быстрее. Оторвавшись на значительное расстояние от остальных, остановился, чтобы перевести дух. Нет, ну надо же, как все паршиво вышло. Меня хватило только на двоих, и в итоге я бегу, как напуганная свинья, которую местные гопники хотят прирезать. Да, я их слышу, и минута не пройдет, как начнется второй раунд. Ухнувшая недалеко от меня сова на этот раз не заставила дернуться в испуге. Какое там теперь? Движуха уже в самом разгаре. Сова! «А сова, сколько мне жить осталось?» — с усмешкой спросил ее. Ответа я не ожидал, однако, к моему удивлению, она скорчила довольно злобную харю, показав мне лапу, где когти были сложены в подобие кольца. Все это было похоже на очевидный ответ. Мол, недолго мне осталось, и эта сова реально насмехается над моим скорым концом. «Вот же шашлык пернатый!» на диво дивная в виде птицы с такой прекрасной миненькой мне полюбоваться не дала толпа гоблинов. И я был готов зуб дать, что их стало вдвое больше. Бросив многозначительный взгляд на пернатую падлу, которая определенно ответственна за мои проблемы, опять сорвался на бег. Такую толпу мелких уродцев я не потяну даже с мечом и броней. Щит, может быть, и помог бы, но пришлось бы носиться как ненормальному. «Все, нахрен это задание. Я его перевыполнил с лихвой. Теперь бы только до города добежать, а там уже решим, как действовать. Сохранить шкуру важно». Донести информацию о стойбище гоблинов тоже важно. Моя выносливость оказалась просто немыслимой. Я бежал, как угорелый, и совершенно не уставал. Да, было несколько неудобно с переломом, но это мелочи по сравнению с копьем в заднице, которое обязательно там окажется, если я позволю себя догнать. Мне уже известны предпочтения гоблинов, и я не горю желанием повторить судьбу того кабана. Как только выбрался к дороге, бежать стало значительно проще. Скорость сильно выросла и уже спустя некоторое время я увидел стены города. Перейдя на шаг, сделал вид, что со мной все в порядке, что я просто гуляю себе тут, и ничего ужасного не произошло. К моему несчастью, на воротах стояли стражники со знакомыми лицами. Пришлось остановиться, поболтать. Они своим опытным взглядом сразу просекли, что со мной не все в порядке. Оттого я был вынужден рассказать им о своих приключениях. И хрен бы с этим, не жалко. Однако эти консервы вместо предложения помощи лишь посмеялись с меня. Я, видите ли, меч потерял. Да меня там чуть накол не посадили. Спорить и доказывать что-то этим лбам было бесполезно. Любой из них в одно лицо разобрался бы с той равой гоблинов, не оставив им даже шанса. Еще бы. Ходи да дави букашек, пока не пытается расковырять твою броню. Будь у меня такая же, итог моей встречи с уродцами оказался бы совсем иным. И срать бы мне было на предупреждающие знаки. «Танку плевать, он едет и давит все живое». Расстался со стражниками я вполне нормально, сильно подняв им настроение и зарекомендовав себя как шут. Единственное, узнал, что через это многие проходят, и потеря оружия с побегом от опасности — вполне естественное дело, особенно у наемников, которым довольно редко приходится стоять до последнего. Короче, я правильно поступил». Лиззи проводила меня задумчивым взглядом, но ничего не сказала. Я же привел себя в порядок, отдохнул, пока одежда высохнет, после чего направился к заказчику, чтобы сообщить ему детали моей смертельно опасной разведки. Обещанную мне плату получил в полном объеме, даже при том, что не добрался до конечной точки. А еще я не единственный, кто вышел к стойбищу гоблинов, да и не особо они заказчика интересовали. По его словам, избавиться от гоблинов не проблема, основные сложности заключаются именно в проходимости маршрута. То есть, если говорить грубо, Я получил посеребренный меняк за просто так, и не более. Однако перед уходом мне сообщили, что если я избавлюсь от гоблинов сам, мне может перепасть целый золотой. Если бы я не лишился меча и имел хоть какое-то снаряжение, то тут же бросился истреблять гоблинов. Однако на данный момент в моем распоряжении только нож. С ним одним идти на целое племя все равно, что заняться самоубийством. К счастью, перед тем, как заказчик сделает официальный запрос в гильдию наемников. У меня есть несколько дней. За это время я вполне могу восстановить свое снаряжение. Ах, да, в погоне за золотым участвую не я один. Такое же предложение было дано всем, кто выходил к стойбищу. Так что может сложиться так, что кто-то справится быстрее. И снова я сходил в гости к алхимику, на этот раз за консультацией. Мне пришло в голову, что помимо трав, ему могут понадобиться коренья или грибы. Как выяснилось, я был прав. Мой интерес был вознагражден кучей информации о деталях добычи даров леса, коих оказалось немало. В итоге я снова покинул город, но уже как сборщик. Нож отлично показал себя в деле. Он справлялся с любой задачей и зарекомендовал себя как незаменимый инструмент. Я провозился в лесу до самого вечера и нагрянул к алхимику с полным мешком даров. На этот раз все сделал правильно, предварительно подготовив добычу к сдаче. И все же щепетильный ублюдок нашел к чему придраться, сбросив цену. Впрочем, того, что он заплатил, было достаточно, чтобы я ушел от него вполне довольным. Даже будучи при деньгах, заказывать в гильдии еду не стал. Пожевал вяленого мяса, да завалился спать. На утро уже полностью здоровый, снова отправился в лес, где провозился до середины дня. Зашел достаточно далеко, даже смог заметить гоблинов, которые с помощью прощи сбивали светок птиц однако нападать на них не стал. Пусть там в основном одни отбросы были, рисковать уже собранной добычей не хотелось. Алхимик был мне рад. Я, по всей видимости, стал одним из хороших поставщиков ингредиентов, однако этот мудак все равно придирался к качеству добычи. И чем я ее приносил больше, тем большую часть он браковал. К счастью, вознаграждения хватало, чтобы я не жаловался. Тем более уже завтра я намерен идти на охоту в новом снаряжении. Такой же голимый меч, как недавно потерянный, и старый деревянный щит, который был отреставрирован с помощью дополнительных досок, я купил вооруженный по вкусной цене. Хлам по цене хлама — хорошая сделка. С броней все выходило сложнее. Денег мне хватило только на два предмета, причем тоже потасканных. Кожаная кираса, видавшая виды, и пробитая в районе живота, а к ней такой же потасканный наплечник. Полное дерьмо, а не снаряжение. Однако, будь это все у меня в прошлую встречу с гоблинами, меч бы удалось сохранить. Наплечник хорошо закрывает плечо. Да и я бы простым щитом прикрылся от дубинки. В любом случае, каким бы херовым у меня не было снаряжения, это всегда лучше, чем вообще без него. Я был готов отправляться истреблять гоблинов, как бы смело это ни звучало. Все эти два дня, когда я собирал траву, мне не давала покоя мысль, как я позорно сделал ноги от этих уродливых коротышек. Насрать, что они навалились на меня толпой. Плевать на их искусное владение оружием. Они, уродливая слабая раса дикарей, заставили меня, человека, бежать в страхе, роняя по пути слюни и сопли. Не прощу. Остаток дня прошел в тренировках, где я осваивал приобретения, Подгонял крепление, дабы ничего не мешало и хорошо держалось. И чем больше это делал, тем яснее понимал, какой хлам купил. На следующий день отправился за город. Пришло время мести. Стража в ворот одобрительно покивала головой, оценивая мое новое снаряжение. И все бы хорошо, но их лесные слова так сквозили сарказмом, что мне стало неудобно за свой внешний вид. Похоже, им дали приказ осмеивать меня по любому поводу за отказ вступить в стражу, или этим лбам просто нечего делать на воротах, вот и развлекаются как могут. И снова длинный маршрут до точки поворота, где я углубляюсь в лес. На этот раз в бой иду с куда более спокойной душой, чем до этого. Ведь, если что, можно опять дать деру, спасая свою жалкую жизнь. Мне сильно повезло тем, что любые потери можно возместить сбором трав, а опыт остается и умножается в семь раз. Можно сказать, это уже восьмой раунд с гоблинами, и результат будет кардинально отличаться от предыдущего. Я не боюсь их встретить, напротив. Я жажду встречи с ними. Мне не страшно потерять снаряжение, ведь есть возможность его восстановить и, если нужно, приумножить. Уродливые мелкие уродцы даже не представляют, какая угроза нависла над ними. Тряситесь в ужасе, к вам идет личинка героя. Опыт — дело времени. И на этот раз я обнаружил гоблинов раньше, чем они меня. Горстка из семи будущих покойников двигалась в сторону дороги, и все как один были хорошо вооружены. Даже лучники были. То есть мне, удачливому сукину сыну, повезло наткнуться на элиту. Эта группа идет не на дичь охотиться. Они намерены разобрать неудачливых путников на составные. Сегодня мой счастливый день. Если все сложится хорошо, если я не облажаюсь, то смогу разжиться добром, наполнив свой арсенал. Устроить засаду не представлялось возможным. Их вектор движения огибал мою позицию. Так что если буду перемещаться на более удачную, по моему мнению, позицию, заметят. Поэтому я подождал, пока они приблизятся достаточно близко, и тупо попер на них, как танк. Само собой, не бездумно. Просто раскрыл свое местоположение, но заходил со стороны, дабы не дать себя окружить. Гоблинские лучники явно имеют эльфийскую кровь в своих жилах. Иначе я не понимаю, как можно так быстро и точно выпустить несколько стрел. Их луки со стрелами — кривое дерьмо, обмазанное дерьмом. Однако меньшую опасность от этого представлять не стали. Суки били навесом и на опережение, с точностью демонов просчитывая вектор моего движения. Эти снайперы определенно знали свое дело, и их котелки мгновенно просчитывали ситуацию. От трех стрел я смог увернуться. Одна черкнула мне по наплечнику, обдав запахом испражнений, а две уткнулись в щит, застряв в нем. Это были первые несколько секунд нашей встречи. А ведь дело до боя еще не дошло. Перед тем, как смог пустить в дело меч, Пережил как минимум 7 стрел, пущенных в меня практически упор. Но щит затащил, приняв на себя все. И, к слову, эти твари целили в ноги. Они и не думали попасть в голову. Они хотели лишить меня подвижности. Грамотный, очень грамотный ход, когда у противника есть щит. Вот удивительное дело. Все их действия рассчитаны на командную работу. Однако, когда их товарищи умирают, эти уродцы не обращают никакого внимания на потери, продолжая действовать так, словно это не имеет никакого значения. Это наблюдение не дает мне покоя, и я не устаю удивляться такому поведению. Приняв удар топора на щит, одним рощерком меча вскрыл брюхо гоблина и тут же дернулся в сторону, сбивая тараном другого, опережая его удар копьем. Мой меч заточен до абсурдной остроты. Я специально потратил кучу времени, чтобы довести его до ума, и теперь, некоторое время, любой удар им, по открытой плоти, будет наносить страшные раны. Лучники в ближнем бою мало что могли поделать, они слишком очевидно действовали, и мне было легко предугадать их атаки. Щит же защищал от остальных. Сложность была лишь одна — не позволяет зайти себе за спину. В остальном я сильно превосходил гоблинов. Моя сила оказалась достаточно, чтобы пробивать любой их блок и наносить страшные удары, от которых гоблинов сбивало с ног. А если я блокировал атаку мечом, то оружие противника либо ломалось, либо они его роняли. Броня гоблинов заслуживает отдельного описания. Она не просто не помогала, но даже когда сдерживала удар, ее владелец падал, харкая кровью. То есть все мои атаки были фатальными, даже если их пытались блокировать. Осматривая поле боя, не мог поверить, что я всех прикончил, не получив даже царапины. Элитные гоблины с железным вооружением не смогли меня ранить даже при том, что я имею херовое снаряжение. Большую часть их ударов взял на себя щит. Он вообще вытащил меня в этом бою, исправно справно защищает любых атак. Главная причина моей победы — это он, а не доспехи». Сняв его с руки, обнаружил, что одна стрела все же смогла поцарапать кожу на руке. И то только потому, что ее наконечник попал в стык досок и немного торчало острие. Об это острие я умудрился поцарапаться. То есть, если обить щит кожей или как-то иначе укрепить его, подобных казусов можно избежать. Собирая трофеи, я не мог не нарадоваться добыче. Тут одного только металла больше десяти килограмм. Это, правда, не трава, денег особо не выручишь. Однако добыча есть добыча. Все в мешок, все пригодится. И теперь можно приступить к главному — кристаллы души. В прошлый раз, когда кабан раскидал тех гоблинов, а я добил раненых, мне было сыкотно оставаться и препарировать их. Однако сейчас я куда лучше подготовлен к этому. Да и удобные инструменты в наличии. Рабочий нож скрыл грудную клетку гоблина как орех. Мне в лицо ударил смердящий запах внутренностей. Казалось, они воняют гнилью, хотя на самом деле свежак. И все же как же это отвратительно препарировать живое существо. Хотя гоблин внутри выглядел куда симпатичнее, чем снаружи. Привычнее что ли? Сердце скрылось легче всего. Я даже через нож прочувствовал внутри что-то твердое. Кристалл души выглядел, как обычный стеклянный осколок. Ожидания от чего-то магического портили сосуды, прилипшие к нему. С ними это походило на какой-то ужастик, где эти вот кристаллы выступали вроде вместилища инопланетного паразита. Надрезав сосуды, излег кристалл. Он был теплым, даже горячим. Однако я сразу же почувствовал, как его тепло переходит ко мне, тогда как температура кристалла начинает падать, в свою очередь. Моя грудь начала наливаться теплом, словно я съел что-то горячее. Это было приятно, что ли? Кристалл рассыпался в моих руках, потеряв свой блеск. Он превратился в подобие серого песка, нечто среднее между камнем и пеплом. Довольно необычный эффект и вместе с тем понятный. Особых изменений в себе я не ощутил. Однако, если верить моей информации, я стал сильнее. И буду становиться еще сильнее с каждым поглощенным сосудом души поверженных врагов. Сбор главных трофеев занял прилично времени. Я измазался кровью гоблинов, но был доволен, как слон. Опять же, изменений в себе не почувствовал. Да и кристаллы передавали тепло все как один одинаково. Гоблины, по всей видимости, это мой нынешний уровень. А ведь есть твари еще покруче. Орки там, драконы. К слову, после поглощения кристаллов я чувствовал себя полным сил, будто хорошо отдохнул и готов к новым подвигам. Даже энтузиазм продолжить охоту появился. Это наваждение какое-то, как после хорошего допинга. Странное чувство, особенно когда понимаешь, что всего-то погрел пальцы об стекляшки, вырезанные из сердец гоблинов. Мой щит довольно сильно пострадал, но заменить его мне было нечем. Те, которыми владели гоблины после моих ударов, вообще использовать стало нельзя. В пылы боя я как-то не задумывался о сохранении их снаряжения. В следующий раз стоит подумать об этом и прикинуть риски. Так, по ходу дела, возможно, обновлю свое снаряжение и вернусь в город, заряженный по полной добычей, полностью заменив прежнее оружие на более качественное. В конце концов, это мир магии? А по логике канона, лучшее снаряжение находят у противников-сокровищницы, то есть у их боссов. Даже после легкой победы я не ослабил бдительности. Встреча с аравой уродливых коротышек была бы большим риском, И, как мне кажется, лучшая стратегия — это вылавливать одиночные команды, сокращая общую численность гоблинского населения в этой области. На этот раз я заметил сову раньше, чем она обратила на себя внимание. Стоило ей повернуть голову, то есть пошевелиться, как я сразу это заметил. «Ну что, комок перьев, опять прилетел посмотреть, как я облажаюсь». Сова скорчила морду, от чего сомнений не оставалось. Она разумна и отлично понимает, что я говорю. «Зашибись!» Магическая птица. Что еще мне подкинет этот мир? Волшебную крысу? Навозных жуков, ведущих ожесточенный спор о теории поля? И главное, почему этот сыч переросток совершенно меня не удивляет? Дейн, этот птиц, сука, разумен. Что за нахер? Косясь на птицу, направился дальше. Сова провожала меня пустым взглядом, медленно поворачивая голову. Выглядело это довольно стрёмно, особенно после понимания, что это не просто какая-то лесная зверушка а нечто, наделенное магией. Мое внутреннее беспокойство развеял человек, которого я заметил далеко в лесу. Он прошел мимо деревьев и скрылся с глаз. До меня сразу дошло, что тот хрен — мой конкурент в погоне за золотом. Он тоже намерен вырезать местных гоблинов, присвоив всю добычу себе. А еще, скорее всего, он не один. Не думаю, что среди наемников найдется такой же нищеброд, как я, которого не примут в команду. Следить за ним я не стал, как и прятаться. Может, он или они уже заметили меня. Да и не стоит вызывать лишнего беспокойства. Мало ли, испугаются, стрелами погонят прочь. Не хочу. Того парня заметил как раз, когда он херачил мечом предупреждающий знак. Причем делал это он с явным фанатизмом, словно получая удовольствие. К слову, о вандализме. В этом мире такое понятие вообще существует. Закончив с абстракцией, он развернулся и уставился на меня в ожидании. То есть, все это время вандал знал, где я, и сейчас хотел поговорить? Ну что же, пообщаемся? Стоило мне приблизиться, как из-за дерева с правой стороны появился еще один тип. В руках у него был лук, тетива натянута, а стрела готова сорваться в любой момент. Эта парочка явно не привыкла начинать знакомство с доверия. Ну и что мне теперь с ними делать? Когда увидел лучника, останавливаться не стал. Просто через несколько шагов скрылся от него за деревом. Только после этого кивком головы показал мечнику, что готов его выслушать. На мой жест он бросил взгляд мне за спину и улыбнулся. Медленно повернув голову и часть корпуса, заметил еще одного лучника, который, как и первый, держал меня на прицеле. Вот теперь ситуация стала еще более поганой. Мне повезло наткнуться на группу, на очень недружелюбную группу. Вздохнув, медленно убрал меч в ножны. Что не говори, а сражаться с ними не лучшая идея. Это не гоблины с их паршивым вооружением. Пусть люди и уступают в мастерстве владения луком, но их стрелы выполнены более качественно и слушаются стрелков лучше. А если и сами стрелки хороши в своем деле, то у меня шансов против них и вовсе никаких. Мечник, к моему удивлению, тоже вернул свой меч в ножны и уже с улыбкой направился ко мне. Лучники же скрылись среди деревьев. Ситуация стала принимать странный вектор. Теперь мне казалось, что это я поступил как-то неправильно, и они следовали каким-то инструкциям. «Невежливо подходить к незнакомым путникам с обнаженным мечом. Тебя не учили манерам? «Нет, не учили. Я перерожденный, и еще не разобрался в некоторых деталях. С виду парень не проявлял враждебности, хотя нечто в его взгляде мне не понравилось». «Вот как! Что привело тебя сюда? Судя по твоему внешнему виду, ты уже успел наткнуться на проблемы». «Отряд гоблинов». «Охотники за людьми. Мы пропустили мимо себя одну группу. Ты ее встретил?» «Не уверен. Лучники с воинами. Они?» «Да, они. Ты с ними в одиночку разобрался?» Что-то в его взгляде изменилось. «Да, выбора не осталось. Извините, если испортил ваш план». «Ничего. Скажи, ты уже какие-то навыки приобрел?» Я продолжал следить за его взглядом и руками. Не нравился он мне. «Да, приобрел пару слабых версий. Они, считай, спасли меня в том столкновении». Стоило мне это произнести, голова мечника дернулась, и я услышал звук спускаемой тетивы. В этот же момент поднял щит, прикрывая свою голову, и в него ударилась стрела. Ее наконечник вышел с другой стороны, практически полностью. А мне уже все было ясно. Времени доставать меч не было. Я просто прыгнул вперед, ударяющий щитом мечника со всех своих сил. Древко стрелы переломилось, немного поцарапав кожу кирасы, Мечника же снесло, как если бы тот ничего не весил. Прыгнув вслед за ним, еще добавил ногой в лицо, пока была такая возможность. Удар получился на заглядение эффектным. Даже показалось, что что-то хрустнуло, но проверять результат не стал. Поспешно отскакивая назад, услышал, как лучники спускают тетиву. Стрелы пронеслись там, где я только что стоял. Быстрый взгляд по сторонам и прыжок в сторону, укрываясь за стволом дерева от одного из лучников. Пока доставал меч, успел заметить стрелу, которая стремительной тенью летела мне в лицо. Чтобы избежать попадания, достаточно было сдвинуть корпус. Слишком очевидный выстрел, слишком чистая и оттого заметная стрела. Да, походу, гоблины опаснее этих олухов. Нелепо двигаясь приставными прыжками, следил за обоими лучниками и, когда слышал спуск тетивы, уходил в сторону. Капец, они шумные. Что у них за луки? С колокольчиками? Да их на весь лес слышно. И стреляют прямо без предупреждения, без фантазии. Страх на лице лучника стал наградой за пережитую мной тревогу. Однако, стоило подойти к нему на опасное расстояние, куст рядом с ним взорвался росчерками клинков. Я сразу же прикрылся щитом и получил в него множество режущих ударов, словно бензопилой разбирая дерево щита на щепки. Рука очень быстро онемела от такого напора. Однако, когда это прекратилось, я увидел перед собой запыхавшуюся небольшую девушку. Она стояла и тяжело дышала. Ее руки висели и слегка дрожали, из последних сил держа в руках два зазубренных кинжала. Наше знакомство не продлилось долго. И пусть она выскочила как черт из табакерки, я не упустил возможность пнуть ее ногой в любезно выставленный подбородок. А еще сегодня явно не ее счастливый день, так как лучник попытался воспользоваться ситуацией и стрельнуть из лука в упор. Однако вместо того, чтобы попасть в меня, садил стрелу в девчушку. Крик отчаяния парня заглушил удар плашмя по голове. Он, бесчувственной куклы, упал на своего товарища. Я же развернулся, чтобы разобраться с оставшимся лучником. Я знал, что он не будет стрелять, так как был большой риск попасть по своим. Это не гоблины, которым насрать на своих. Тут люди. Пусть и разбойники-убийцы, но дружная команда. Он, девчушка, явно лучника защищала, применив какой-то убойный навык потрошения. Не прикройся я щитом, разделала бы она меня как свинью. Лучник стоял и не знал, что предпринять. На его лице была тревога. Он то опускал лук, то снова его поднимал. Парень явно в панике не знает, что делать. Бросив взгляд на девушку, снова на лучника, после чего зловеще усмехнулся, а стоило приставить лезвие меча к ее хрупкой шее, парень еще больше запаниковал. «Лук на землю, или я ее прирежу. Хочешь?» «Не смей! Ладно, я сдаюсь!» Он подчинился не сразу. Сперва посмотрел по сторонам, видимо, в поисках опасности. Я тоже был на чеку. Гоблины вполне могли быть где-то рядом. Мы довольно сильно нашумели, а они уж слишком хорошо слышат. «Тащи своего командира сюда!» Мой меч указал на лежащего без чувств мечника. Пока парень там пыхтел, пытаясь перенести воина, я связал руки его товарищей. Их оружие отбросил в сторону и даже успел немного обыскать. Наткнуться на них было большой удачей. Ведь девчушка имела с собой солидный мешочек с монетами. Не зная, сколько там и какие монеты, но она компенсацию точно хватит. Вяжи его, и качественно, будто у него средняя сила, приказал я лучнику, когда тот притащил напарника. По взгляду парня было понятно, что он очень не хочет этого делать. Живее давай, не испытывай мое терпение. Проразледив за его действиями, был удивлен, что он потратил всю выданную ему веревку. Парень обмотал руки мечника так, словно тот способен голыми руками подковы сворачивать в узел. Теперь мордой в землю, а руки за спину. У них тоже была веревка. Точнее, у лучника нашлась запасная тетива. Ей я ей связал последнего из неудачливых разбойников. После того, как обыскал лучника и достав все интересное, оставил его валяться вместе со своими друзьями, а сам сходил к месту, где уронил мечника. Там заменил свой покоцанный щит на новый. Меч тоже прихватил, вернув свой в ножны. Затем нашел лук сдавшегося. Нечего добру пропадать. «Что ты с нами сделаешь? Айли ранена, ей нужна помощь». «Сам знаю, помолчи». Прежде чем начать допрос, обыскал мечника, обнаружив много полезного для себя. Дополнительный ремень с ножными для пары ножей и навесные кожаные сумки. Его я надел на себя, проверив содержимое. К моему удивлению, там были склянки с зельями. Какой, однако, богатый Буратино!» А ведь у двоих из них еще и небольшие походные мешки с собой. Там тоже должно быть что-то интересное. «Пожалуйста, молю! Помоги, Айли!» — измолился лучник. Бросив взгляд на девушку, понял, что у той сильное кровотечение. Стрела вонзилась ей в живот в момент, когда-то делала эффектное сальто от моего удара. Упав, она только усугубила дело. «Это поможет?» — я показал парню три разных зелья, что были в кармашках мечника, которые были похожи на те, что давал мне наставник. Затратно, конечно, тратить на этих отбросов столь ценные вещицы. Но будет нехорошо, если девчушка помрет раньше времени. Сразу ясно, что она непростая особа. Пусть и выглядит как класс-разбойник с соответствующими навыками. Все, господин, регенерация тканей, остановка кровотечения и обеззараживание. А ты не прихерел? Выбери что-то одно. Тратить все склянки в мои планы не входило. Я? Мы сделаем для вас что угодно, только помогите ей. Смотри-ка, какой упрямый парень однако играть под его дудку не стал, используя только то зелье, которое знал. После того, как вылил зелье регенерации на рану, приложил к ней кусок ткани, что было похоже на бинты, придавив ее рукой девчушке. Этого ей хватит на некоторое время. «Пусть пока будет так. Я еще не решил вашу судьбу». «Ты нас убьешь?» «Сказал же, пока не решил». Став осмотрелся по сторонам, после чего сделал небольшой круг вокруг, чтобы убедиться, что никто к нам не приближается. Здесь граница с владениями гоблинов. Они вполне могут появиться снова, нельзя уменьшать бдительность. На данный момент в мои планы не входит смерть этих разбойников. Да и сложно мне оставить их тут умирать, а уж тем более самому выступать палачом. Это ведь люди, а не гоблины. Последние для меня являются чем-то близким к монстрам, поэтому угрызений совести никаких нет. Брать же на себя грех убийства людей... Нет, я пока не готов». Первым очнулся мечник, что, собственно, было неудивительно. Пока он дрых, я успел переложить все их имущество к себе в мешок, а добра у них хватало. Как только разберусь с ними, двину в город, чахнуть над добычей, а пока поговорим. «Ну, рассказывай, чепуха, зачем пришить меня решил?» — спросил я мечника, стоило ему сфокусировать свой взгляд на мне.